Особняк Эльдиштетов стоял в центре самого крупного и процветающего города провинции, карательный отряд не стал в нем задерживаться и направился сразу к руинам, расположенным в лесу неподалеку. И именно там скрывался четвертый архидемон. Грегор шел по изменившимся улицам, поглядывая по сторонам. Он выглядел спокойным, но его лицо, то и дело омрачило тень скорби. Грегор! окликнул ВДЛ, заметив это, все нормально. Руины, о которых писал брат в той стороне. Пойдем. Они добрались до леса. Магический исток был настолько концентрированным, что разведку вперед пускать не стали. К счастью, Грегор прекрасно знал местность и уверенно вел за собой остальных. В руинах есть ловушки. Есть, но за них не переживай. В детстве я был здесь много раз, поэтому знаю, как обойти их. Грегор втайне радовался, что сейчас никто не видит его лица. В его воспоминаниях руины неизменно шли рука об руку с умершим братом. Они всегда исследовали их вместе. Но вот брата не стало. В лицо было тихо, неестественно тихо, а все из-за болезни бело всех, да? Повсюду валялись разлагающиеся трупы зверей и птиц, что поразительно чистые. На них не было ни мух, ни червей, ни опарышей. Лес погиб, невероятно сильный исток четвертого орхидемона погубил все живое. Но за все в этом мире приходится платить. Конечно, исток нес неотвратимую смерть, но заражал организм мгновенно, Ему требовалось время. Брат Грегора быстро смекнул, что к чему, и на время остановил эпидемию. Один из монахов поднял посох, и другой тотчас опустил свой. На зараженных землях служители постоянно поддерживали защитную магию, сменяя друг друга. Только на благословение полагаться не стоило. Внешняя стена и врата пребывали в плачевном состоянии, однако внутренние строения сохранились на удивление хорошо. Самое большое из них, сложенное из серого камня, когда-то было, по всей видимости, дворцом. У статуи древнего правителя не хватало изрядной части головы, и, судя по характеру повреждений, тут поработало не время. Грегор свернул за угол, спустился по лестнице, остановился у ее подножия и, включив магический фонарь, указал вперед. Этот проход был тайным. Здесь еще остались ловушки, рассчитанные на врагов, и они до сих пор прекрасно функционируют. Ясно. Но она они, похоже, не задели. Даже если бы их задели, то не смертельно. Хотя если бы их установил герой, то... Протянул Дейл. Они двинулись дальше. Воздух был влажным, спёртым. Мрачные голые стены как нельзя лучше вписывались в обстановку. Сразу становилось понятно, что здесь обитает зло. Вскоре отряд добрался до конца коридора. Грегор отворил потайную дверь, и внутрь хлынул яркий солнечный свет. «Ага, проход все это время шел вверх». «Значит, это выход», — догадался Дейл и спросил. «Другие пути наружу есть?» «Есть, но брат должен был завалить их с самого начала. Пройти по ним еще можно, было бы, если б не магический исток». Выбравшись наружу, они увидели тихий спокойный лес, залитый солнцем. Казалось, здесь никогда не слышали ни об истоке, ни об архидемонах и войнах, как в другом мире. Если бы не одно «но». На небольшой поляне среди деревьев стояла женщина, Точнее, предположительно, женщина. Вторичные половые признаки отсутствовали. Больше смахивающая на худющего призрака. Она носила бесформенный балахон, цвет которого не получилось определить из-за наслоений грязи. Длинные, немытые, нечесанные волосы падали на лицо. За ними, как за черной занавеской, виднелись выпученные багровые глаза, бесстрастно разглядывающие пришельцев. В общем, отталкивающая особа и, ко всему прочему, инвалид. Все архидемоны происходят от демонов. превращение не затрагивает их внешность и оттого неприятнее было смотреть на рога этой женщине. один из них красивый, белый гордо завивался вверх, второй же казался черной опухолью. порог рога пробормотал Дейл. он человек не считал рога священными и все равно неосознанно поморщился. Все в этой женщине выдавало злобную мерзкую натуру, что только выделяло ее врожденное уродство. «Вы пришли смеяться надо мной!» проскрипела женщина, будто гвоздем по стеклу провела. Она шагнула навстречу отряду, но за мгновение до того Дейл предупреждающе крикнул. «Анархидемон!» Этого было достаточно. Ведущий Грегор обнажил меч с клинком и бросился к четвертой. Дейл тоже выхватил оружие и поспешил следом. «Я не хочу умирать!» Завихрилась магия. Грегор остановился... Монахи выкрикнули заклинания, создавая перед ним стену света. Четвертая выпустила на волю свою силу, саму болезнь, несущую смерть. На барьер обрушилась буря истока. Архидемон клокочуще засмеялась. Ни одно живое существо не могло противостоять ей, воплощению эпидемий. Для нее люди были ничтожными букашками. «Один шаг за барьер и прощай», — подумал Дейл, искоса взглянув на растерянного Грегора и шагнул вперёд. Левую кисть кольнула болью, а затем окутала легким жаром. Не подходи! Четвертая наотмашь взмахнула рукой и направила поток силы на высокомерных людишек, осмелившихся потревожить ее покой. И ничего не произошло. Почему? Женщина недоуменно посмотрела на ладонь. Почему? Почему? Почему? Повторила она, будто сломанная игрушка, и еще несколько раз взмахнула рукой. Снова никакого результата. Это сбивало ее с толку. Она всегда свободно управляла своей силой, но сейчас та по непонятной причине отказывалась работать как надо, словно ее что-то блокировало. До сих пор четвертая побеждала всех, кто посмел бросить ей вызов, а тут вдруг наткнулась на плотное сопротивление и растерялась. Она волновалась только о себе, не пыталась понять других, ничего не хотела, ни в ком не нуждалась и даже даймонов создавала, повинуя собственной прихоти, Причем выбирала страдающих от неизлечимых смертельных недугов, опустившихся на дно отчаяния. Совсем как она когда-то, но ну, в отличие от них четвертая так сильно хотела жить, что сама переродилась погубной болезнью, тем, чего боялась больше всего, но что с готовностью насаждала по всему миру. Именно это извращение позволило ей стать архидемоном. Четвертая знала о существовании своего антипода, героя, но не интересовалась им, потому что не видела в этом смысла. Никто не мог навредить ей самой чуме. Когда пятая заговорила о восьмом, медленно убивающем всех архидемонов, четвертая испугалась. Однако вместе они легко сумели устранить угрозу, а значит не стоило больше ни о чем волноваться. И вот теперь ее загнали в угол, и она понятия не имела, как из него выбраться. Ей было невдомёк, что сила героя нейтрализует дарованную богами защиту судьбы. Отчаявшись, четвертая впервые за много лет прибегла к магии, Она наколдовала огненный шар и запустила его в Дейла, но юноша без особых усилий отразил атаку мечом. С неряшливыми заклинаниями он мог справиться и обычным клинком, не артефактным. Огонь угодил в стену позади них и взорвался. Архидемон выпустила еще одно заклинание, которое повторило судьбу предыдущего. «Не хочу умирать! Не хочу!» Завопила она с омерзительным упорством, цепляясь за жизнь. Грегор понял, что магия четвёртая растеряла всю силу и ловко скользнул вперед. Сверкнул алый металл, женщина упала, глядя в небо пустым взглядом. Убедившись, что она мертва, монахи сожгли тело, они не стали забирать ее голову в качестве доказательства, архидемон болезни даже после смерти могла навлечь катастрофу. Следовало испепелить ее. Глядя на поднимающийся столб дыма, Горрегор удивленно пробормотал. «Получилось быстрее, чем я думал». «Ага», — согласился Дейл и посмотрел на левую руку, которую по-прежнему окутывал жар. Наверное, сейчас там под перчаткой проступило мое имя Даймона. У Грегора получилось убить четвертую из-за особенностей героя, отключавший высшую защиту не только для самого антипода, но и для его боевых товарищей, находящихся поблизости. Боги предусмотрели такой вариант, потому что не все герои прошлого умели сражаться так же хорошо, как и Дейл. Это был общеизвестный факт, поэтому никто не стал задавать неудобных вопросов. А еще я заметно ослаб. Это тоже из-за тебя? Да. «Да, из-за меня». Наконец огонь потух, оставив на земле кучку углей, напоминающих человеческий силуэт. Заражение истоком не исчезло со смертью Архидемона, но, по крайней мере, оно больше не будет усиливаться. «Значит, она ослабляет Архидемонов». «Ты что-то сказал?» – спросил Грегор. «Нет, ничего». – коротко ответил Дейл, подняв голову. «Скорее всего, дело не в силе героя. Я единственный Даймон Латины, восьмого Архидемона». Возможно, я получил частичку ее способностей, частичку способностей богов. Хотя какая разница, чья она, главное, чтобы она помогла вернуть Латину. Сжав левую руку в кулак, юноша решительно направился к руинам. По пути он ни разу не обернулся.